иместье его поэтому была не так безопасна, как воображала Евгения. Молодая графиня была превосходной наездницей, и добрый, внимательный лорд Кларенден. исполнявший все желания Евгении, подарил ей пару таких великолепных лошадей, какими не могли похвастаться королевские конюшни. Они стоили громадных денег, но богатому лорду ничто не показалось бы дорого для молодой графини. Евгения стала явно тяготиться обществом скучного принца Жанвильского и приказала слугам сказать принцу, что ее нет дома. То, чего она хотела, случилось. Экипаж принца Жанвильского подъехал к дворцу графини, и докладывавший лакей принца вернулся к нему с известием, что молодая графиня уехала. Она же, выглядывая из окна своего будуара, самодовольно улыбалась. Евгения намеревалась в этот день предпринять бессылую прогулку в обществе пожилого герцога Асуно, превосходного наездника, молодого герцога Беневента и многих других знатных донов. Окончив очаровательный туалет и сев на великолепную свою лошадь, Евгения в сопровождении герцога Асуно не успела отъехать на два шага от замка на Пуэрте-дель-Соль по направлению к Прада.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 Как неприятны и скучны для вас его посещения, моя дорогая графиня. Успокоил её Асуно и не избавит вас от своих частых визитов. Мне неловко, проговорила Евгения, но уже в следующую минуту улыбка просияла на ее прелестном лице, и держа золочёные поводья своей резвой лошади, она в сопровождении герцога весело поскакала по направлению к Праде. Принц Жанвильский был оскорблен поступком графини до такой степени, что задумал отомстить ей так, чтобы ей запрещено было являться ко двору. Он приказал кучеру поехать на прада и увидел графиню, развлекающуюся в великолепном обществе. Обманутый принц побледнел от гнева. Не задумываясь, он отправился к своему брату и расспросил его обо всех подробностях происшествия бывшего во время маскарада в парке замка. Принц Жанвильский был вполне доволен задуманным планом. Раскрытие обстоятельства, занимавшего тогда всех, повлекли бы за собой желаемые последствия. Злоба накипала в нем так сильно, что он вечером следующего дня отправился во дворец, и велел доложить о себе королеве матери. Мария Кристина, беседовавшая в своей великолепно убранной гостиной с герцогом Риансаресом и патером Матео, любезно раскланялась с принцем и попросила его садиться. Разговор и ему не перешёл на трех офицеров карлистов, которые ловко избегали преследований и рушили планы Норвеса. Принц Жанвильский как нельзя более был доволен направлением разговора. Надо будет удвоить цены за головы этих трех офицеров, проговорила Мария Кристина. А то эта несчастная война может продлиться не недели, а месяцы. Я никак не могу понять, почему не удалось настигнуть этих офицеров, заметил герцог. Говорят, что они достигли Бургоса не более как в 20 часов. Это почти невероятно, прибавил духовник. Притом они присутствовали на маскараде данным вашим величеством во время карнавала как легко можно было тогда овладеть ими заметил принц именно поэтому генерал интендант и лишился места хотя этим мы не исправили сделанные ошибки проговорила Мария Кристина кандер энграмс был слишком стар для своей должности Извините, ваше величество, если я возьму под свою защиту генерал-интенданта, впавшего в немилость, сказал принц Жанвильский. Кандея не был виновен в бегстве карлистов. Он все подготовил заранее, чтобы захватить их, и алибарщики, занимавшие выходы, пришли бы вовремя, если бы другое обстоятельство не выручило из беды этих храбрецов. Вы, кажется, знаете такие тайны принц, о которых мы не подозреваем. Расскажите же, какое это было обстоятельство, проговорила королева-мать, сильно желавшая услышать разгадку этого для всех непонятного происшествия. Принц Жанвильский достиг своей цели, но ему надо было поступить крайне осторожно, чтобы присутствующие не угадали его намерения. Но теперь мы все таки не в состоянии поправить дело. — произнес он. "О, вы уклоняетесь, принц. Вы не хотите открыть нам тайны? Но так нельзя", настаивала Мария Кристина. "Вы возбудили наше любопытство, и потому должны рассказать нам все, даже если бы дело касалось известных нам личностей. До сих пор нам всем непонятно бегство тех трех раблицов. Я вижу по вашему лицу, что вам эта тайна известна, и мы непременно должны узнать ее».